Глава 55. Эрнест. Он любил её запах, форму её рук, любил наблюдать, как она надевала туфли на высоких каблуках, скрещивая ноги, грациозно и соблазнительно выгибая спину. Он провёл руками по её упругой игре и сыграл на её коже сонату красоты и гармонии. Он мог бы так жить, наблюдать, как она надевает туфли, и заниматься с ней любовью каждый день до конца своей жизни. Расставаться с ней хоть на мгновение было сущим наказанием, и он никогда не хотел повторять этого, но ему приходилось управлять пекарней. Тем не менее он строил с ней планы. Он хотел бы переехать в квартиру, которую купил, но это было бы небезопасно для него. Может, она могла бы переехать в квартиру, которую сняла для него? Она покачала головой. В глазах китайцев она была бы любовницей, и ей не хотелось позорить имя своей семьи. Так что у нее не оставалось другого выбора, кроме как поселиться в этой гостинице, где она зарегистрировалась под чужим именем. Он приходил к ней каждый день, но уходил вечером до наступления комендантского часа. Она договорилась о хорошей цене, и он ее заплатил за три месяца. В пекарне был совсем другой мир. Каждый день ходили новые слухи, изменчивые и холодные, как порывы ветра в тёмном извилистом переулке. Японцы поместили мистера Кумару, организатора еврейской благотворительной группы, которая помогла ему устроиться по прибытии, под домашний арест. Многоквартирный дом на пешеходной набережной был закрыт ставнями. Японский солдат сбросил беженца в реку Хуанпу, когда тот слишком медленно шёл по улице перед ним, пока они раскатывали тесто. Мистер Шмидт печально напевал свою песнь. «Моисей сказал, я стал пришельцем в чужой земле». Действительно, мы все пришельцы в чужом мире. Знакомый страх, овладевший Эрнестом в Берлине, вернулся. Мышцы его руки стала сводить судорогой, и рука не переставала дрожать. На всякий случай он надевал перчатки, и когда люди приходили в его пекарню, Он предлагал им сесть, съесть тёплую буханку хлеба, выпить стакан соевого молока и улыбался, чтобы они чувствовали себя лучше. В конце концов его положение было лучше, чем у них. У него была любимая, он владел бизнесом. эрнес часто думал о своих родителях, поэтому однажды посетил синагогу Ахель-Рахель, построенную двоюродным дедом Сыра Сасуна. Он не знал, что хотел увидеть, входя в величественный вестибюль с рустованными колоннами. Проходя мимо десятков одетых в белые студенты и ешевы, прибывших в прошлом году из Европы с поддельными паспортами, Эрнест сел у круглого окна рядом с ковчегом, в котором хранились свитки Туры. Перед ним были пустые стулья и столы, и свечи, словно забытые кем-то. Он слышал несколько молитв, произносимых студентами но не мог присоединиться, потому что не знал, о чем они молились. Потом он чихнул. Смутившись, он встал и ушел. Через несколько дней он снова посетил синагогу. Община была обнесена стеной, окна заклеены смоляной бумагой, и внутри царил полумрак, но на этот раз он чувствовал себя спокойно. Он вдохнул воздух, пронизанный лучами бледного дневного света, проникающего через дверь. Он слышал жужжание крылатых маленьких мух, порыв ветра и слабую молитву, похожую на отдалённый голос. Это место казалось огромным, бесконечным, полным непостижимых законов, как великий задумчивый разум. Он положил руку на стул перед собой. Подлокотник был влажным от непрекращающегося дождя и полированным от многочисленных рук, касавшихся дерева до него, и ему предстояло стать ещё более гладким, ведь в будущем его будут касаться снова и снова. Он задавался вопросом, чувствовали ли его родители то же самое, когда приходили в молитвенный дом. Единение, пульс жизни, ощущение, будто ты стал частью традиции, которая связывала прошлые и грядущие поколения. Он не был религиозным человеком, но все равно оставался евреем. Он молился, залию и своих родителей, чьи лица, улыбки, голоса и хмурые взгляды, навсегда останутся на алтаре его воспоминаний. За мирием, которую разочаровал, но всегда будет защищать. За Айе, которую он любил и всегда будет любить. И за мистера Шмидта, за людей, работающих в его пекарне, и за беженцев в Шанхае, которые были его новой семьей, для которых безопасности и комфорт оставались труднодостижимыми. Он желал им света мира, вечных радостей, несломленного духа на долгие годы. Однажды днём, когда пекарня уже закрывалась, он уходил с голдой и тут заметил молодого парнишку, крадущегося за окном. Он дрожал, поскольку был без пальто и шляпы, на одной ноге у него была белая спортивная кроссовка, на другой – чёрный оксфордский ботинок. «Беженец, австриец», инстинктивно понял Эрнест. «Не хочешь ли немного хлеба?» Он пригласил его войти, И Голда ушла за стаканом соевого молока и оставшейся буханкой хлеба. Они сидели, пока парень поспешно поедал предложенное. Его звали Зигмунд Баум, он действительно был австрийцем, прибывшим в Шанхайно-Океанском лайнере, и сейчас проживал в общежитии в районе Хункоу с примерно 8 тысячами беженцев. Зигмунд сказал, что у них были большие проблемы, они были последней группой беженцев, прибывших в Шанхай, И в течение нескольких месяцев джойнт оказывал им поддержку, предоставляя еду и медицинскую помощь. Но после нападения на поселение, 8 тысяч беженцев были предоставлены сами себе, не получали ни медицинской помощи, ни еды, и были вынуждены ютиться в старом здании с антисанитарными условиями, где 400 человек делили два примитивных туалета. У них не было поддержки ни от одной страны. Никто из богатых британцев или американцев больше не помогал им, и они потеряли связь с мисс Марголи с представителем джоинта. Эрнест нахмурился, вспомнив о доверенности в шарфе, который бросила ему социальный работник общественной организации. «Я видел ее в грузовике, когда ее отправили в лагерь». «Лагерь? Где? Мы должны найти ее!» «Ну как? Никто не знал, где находится этот лагерь». Он мог быть расположен на юге поселения, или к северу от района Хункоу, или внутри японской военной базы, или даже на острове недалеко от Японии. Она оставила еще либо контактные данные в Шанхае. У нее был помощник, но его тоже арестовали. Эрнест сожалел об услышанном. Он вспомнил, что доверенность касалась фонда помощи беженцам. «Позволь мне посмотреть, что я могу сделать, Зигмунд?» «Кстати, Голде». «Как ты думаешь, тебе не нужна дополнительная помощь на кухне?» «Эрнест, ты же знаешь, что я никогда не смогу себе отказать?» Голда подмигнула ему. Он начинал привыкать кокетству Голды. Будучи актрисой, она не возражала работать с мужчинами или по субботам, и ее актерский талант помогал поднимать настроение в пекарне. Он снова повернулся к парню. У зигмунта были большие черные глаза, худые руки и юное лицо. Ему было лет 15-16, чуть старше Мириам. «Зигмунд, я пока не хочу, чтобы ты уходил. Скажи, не согласишься ли ты помочь мне в пекарне?» Зигмунд подскочил и обнял его. Эрнест похлопал его по плечу. Мириам не помешал бы друг. По дороге в гостиницу Эрнест думал о том, как найти мисс Марголис. Он должен был найти ее и передать ей доверенность. Без этого фонда 8 тысяч беженцев могли бы умереть с голоду.